Глава шестнадцатая. Алина стояла, разведя в сторону руки, чтобы преградить путь вечно любопытным зевакам. Ищурясь в лучах фонарного света, наблюдала за тем, что творится на крыше дома через дорогу. Даже забавно, что при первой встрече она посчитала альтерна тощим, как девчонка. «Да у него же жила нажили. С таким-то образом жизни по-другому не выдержишь». Напарник, несколько минут назад ловко вскарабкавшийся на крышу одного из домов по водостоку, уже умудрился перепрыгнуть на соседнюю и попасть в вертлявого призрака черной молнией. Нежить сегодня попалась особенно древняя, уже совершенно утратившая как сходство с человеческой формой, так и остатки разума. То есть его сознание еще хватало на инстинкт «убей, ешь, беги», Зато в остальных действиях логика уже совершенно отсутствовала. Обычно призраки или пытались удрать, затерявшись среди зданий, либо нападали на обидчика в ответ прямо на месте. Этот же какого-то черта поднялся в воздух и принялся скакать по крышам, а потом и вовсе обвернулся своим змееподобным телом вокруг тонкой ножки флюгера и постукивал хвостом в ожидании противника, вместо того, чтобы опять-таки пойти в контратаку или дать дёру. Тем не менее, достать того земли и не разнести в щепки крышу Артерну не удалось, и ему пришлось лезть следом за призраком на верхотуру и разбираться с ним уже там. И все же, при всей своей тупости, сил нежити было не занимать. Ее белесое тело уже преспокойно поглотило не меньше четырех брошенных в нее черных молний немалой мощности. Но тварь разве что чуть похудела и не думала исчезать. «А он-то знает, что делает?» донёсся из-за спины Линетты озабоченный голос одного из горожан. «Точно!» — отрезала, не оборачиваясь. За время совместной работы она насмотрелась уже не на такие акробатические этюды напарника. Вот и сейчас, балансируя на одной ноге на коньке двухскатной крыши, Линден умудрился присесть, пропуская над собой метнувшийся к нему хвост змеевидного призрака, тут же выпрямится уже на обеих ногах и пойти в наступление. Хвост, словно кнут, растек воздух с такой силой, что с крыши посыпалась черепица. Кто-то ахнул, должно быть, хозяин дома, прикидывающий убытки. Алина вздрогнула, когда кнут скинулся вновь и на сей раз угодил Артарну поперек груди. Аура черного мага полыхнула бордовым. «Ух!» – выдохнул говорливый мужчина за ее плечом. «Должно быть дико больно!» «Как я еще и не перерубил!» – поддержал его скрипучий женский голос с очевидными нотками восторга. Кому-то явно нравилось бесплатное представление. Линетта на мгновение прикрыла веки, унимая поднявшееся внутри раздражение. «Это просто люди. Неплохие, нехорошие, обычные люди. Ничего особенного. Все, как и всегда. Злиться бессмысленно». Снова распахнув глаза, вскинула взгляд крыша напротив. Айтерн спустил резерв всего на треть, но удар хвоста вышел явно болезненным. Крови, наверное. Наконец призрак оторвался от облюбованного инфлюгера, и темный маг смог спалить его вырвавшимся из ладони черным пламенем, уже не рискуя поджечь дом. «Молоток!» – прокомментировал мужчина сзади. «Может, еще-таки помрет!» – скрипуче ответил ему все тот же старческий женский голос. «Жаль!» «Хорошенький!» С гуплины сорвался нервный смешок. Она обернулась и правда увидела за своей спиной старуху. Даже не старуху, милейшую старушку в белоснежном чипце, покрывающем голову с почти такими же белоснежными, как головной убор кудряшками, обрамляющее маленькое морщинистое лицо в форме сердечка. «Бабушка, вам, может, в цирк или в театр сходить?» не сдержалась Линетта. «Так где ж его взять?» – разулыбалась старушка. «Вон афиши висят. Как приедут артисты, так я сразу. И на праздник завтра обязательно!» Алина бессильно вздохнула. «И как на таких злиться? Прибрежье и правда скудно на развлечения. Вам спать не пора?» – спросила она, краем глазом следя за тем, как Альтерн скатывается по крыше до горизонтального водостока на ее краю, а затем спрыгивает вниз. Старушка послеповато заморгала и тоже уставилась в сторону тёмного мага. «А что, уже всё?» – уточнила с явным разочарованием на лице и в голосе. «Помирать точно не будет!» – Алина качнула головой. «Точно не будет!» Горожанка печально вздохнула. Алинета, сдерживая рвущийся наружу истерический смех, направилась к напарнику. Люди за спиной тут же оживились. «Что тебя так развеселило?» Тут же поинтересовался Линден, увидев ее лицо. «Споры о твоей скорой смерти», – усмехнулась она. «Легко шутить, когда знаешь, что рана и правда не опасная, а собственный резерв полон и готов к лечению». Айртор науселся прямо тут, на тонкий чугунный пруд, опоясывающий дом ограды, и крепко обхватил его пальцами по обеим сторонам от своих бедер. Опустил голову и шумно выдохнул. «Больше не буду обещать Резалю беречь чужое имущество», – проворчал он. «Что есть, то есть. Если бы он не пытался сохранить целостность домика, с удалось бы разделаться втрое быстрее». Лена подошла ближе. «Давай, раздевайся». Уперла одну руку в бок, а пальцами второй нетерпеливо постукивала по своей ноге под плащом. Линдон хитро прищурился, глядя на нее сквозь упавшие на лицо растрепанные волосы. «Что, прямо здесь?» «Нет, подождать, пока он истечет кровью». «Здесь, здесь!» – зарадно покивала она, за шуткой пряча истинные эмоции и волнения за человека, за такой короткий срок, ставшего ей по-настоящему дорогим. «Вон, одна пожилая госпожа давно не была в цирке», указала на всю еще топчущуюся чуть в отдалении старушку в чепчике. Большинство звак уже разошлись, но самые упорные, как обычно, оставались на улице до последнего». Айртерн проследил за ее взглядом. «Доброй ночи!» – приветливо крикнул старушке. Та расплылась в улыбке, но никуда не ушла, продолжая сверлить свое, следшее с крыши, развлечение выцветшими от возраста глазами бусинками. Линден тихо посмеиваясь, потянулся к пуговицам испорченного навсегда жилета. «Ладно, давай развлечем бабулю». Лина прыснула. Услышал бы их сейчас Резаль, спустил бы шкуру с обоих и наверняка лишил бы премии. На самом деле причин для смеха и правда не было. Нежить полоснула своим на наотмашь, распоров одежду и кожу наискось. От левого плеча до правого бока ниже ребер. Не слишком глубоко, а потому не опасно, зато болезненно и очень кроваво. светла ткань уже порядком пропиталась кровью. это вдруг вспомнила, залитое бурым, тело Петера, и смеяться мигом расхотелось. «Можешь не снимать, просто распахни пошире», — велела она резко посерьезнев «А как же демонстрация моего тела старушки?» — усмехнулся Айтерн, но на сей раз Лина лишь возвела глаза к бездонному ночному небу, не поддержав веселья. «Ладно, ладно, госпожа-целитель». Он, наконец, справился со всеми пуговицами и распахнул рубашку вместе с уже расстегнутым жилетом. Чуть поморщился, двинув поврежденным плечом. «Так пойдет?» «Пойдет. Так и держи». Она добавила строгости в голос. Подошла ближе, встав между его широко расставленных коленей. Протянула ладонь. До сих пор им всегда везло. Рану груди напарник получил впервые. Были голова, лицо, руки и один раз нога. Раздеваться перед ней ему раньше не приходилось. И да, она была права. Жила на жиле. У него оказалось сухое, потянутое тело с четкими очертаниями мышц под светлой кожей. «Личи, дура!» – велела себе Лина, запрещая пялиться и дальше. И очень надеялась, что он не заметил в ее взгляде далеко не профессионального интереса. А дорожка светлых волос, начинающаяся ниже пупка и уходящая под ремень брюк, так и притягивала взгляд. Напрасно она надеялась, что, протрезвев после того вечера, сумеет вернуть все на круги своя. Ее тянуло к нему все больше. «Нельзя, даже не думай», — прикрикнула на себя мысленно, удерживая ладонь так близко, что чувствовала тепло его кожи, но так и не дотронувшись. «Она для него друг», — А это уже очень много. Глупо желать чего-то большего. Все, провозгласила Линетта и отвела руку. Готово. Отступила спиной вперед, подняла глаза и вдруг встретилась с насмешливым взглядом. Ты покраснела, что ли? Развеселился напарник. Теперь уж точно. Должно быть до кончиков ушей. А вот и нет, огрызнулась она, воинственно скрестив руки на груди. Ну-ну. Протянул тот, как всегда, видя ее насквозь, но, к счастью, все же не умея читать мысли. Иначе Лина сгорела бы от стыда. А он уже переключился. Мой плащ не видела? Куда я его бросил? Закрутил головой по сторонам. Вот он, милый! К нему уже спешила та сама старушка в чипце, бережно неся вещь на вытянутых руках. Похоже, специально ждала, чтобы преподнести дар своему герою. И услышала же на расстоянии, «Вот вам и миф про старческую глухоту!» Лина тихонько прыснула и отступила в сторону. «Встречай поклонницу!» «Слава старушке!» Собственное неуместное смущение отступило. Они шли по улице бок о бок, как и всегда, когда заканчивалась смена. Последняя рабочая ночь на ближайшее время не верилась. Над городом занимался рассвет. Ветер гнал по дороге неубранный вовремя мусор и норовил забраться колючими иглами под плащ. Лина натянула капюшон поглубже, но даже это не спасало. К тому же из-за ветра капюшон пришлось придерживать руками, и тени с терпимой мерзли, а перчатки в суете последних недель она так и не нашла. Артерн, в итоге выбросивший свою жилету рубашку в первую попавшуюся урну, Натянул плач прямо на голое тело и теперь шел, обняв себя руками под грудью, придерживая полы. Однако капюшон, как обычно, не надел. И с вполне себе довольным видом, щурясь, подставлял лицо взбесившемуся с утра ветру. «У нас на севере часто так ветрено», — пояснил он с улыбкой, поймав ее взгляд. «Скучаешь?» Алина склонила голову набок, прихватив капюшон у подбородка. «Не-а», — Линден рассмеялся. «Но ветер люблю. Наш родовой замок находился на самой горе, и если подняться в одну из башен...» Ленета ошалела моргнула. «Замок? Ты серьезно? Не особняк, как это принято у столичных лордов. Замок!» Он усмехнулся, покосившись в ее сторону. «Ага», — скорчил гримасу. «Что, не похож я на лорда из замка?» Алина улыбнулась, скачнула головой. «Нет, ни капли». а сама подумала, что даже у королевского рода не имелось в наличии замка и о том, что стала забывать, насколько они с напарником из разных миров. Пустое. Есть вещи, которые просто нужно принять. Поэтому Линетта вздохнула полной грудью, отпустила капюшон и, убрав руки в карман, и подставила лицо лучам восходящего солнца. Ветер тут же завладел ее волосами и забрался за ворот плаща. но она запретила себе снова кутаться и попробовала, как идущий рядом мужчина, просто радоваться тому, что происходит здесь и сейчас, пусть даже ветру и резкому похолоданию. У нее получилось. На губы наползла умиротворенная улыбка. Алина прикрыла глаза и немедленно споткнулась. Чертыхнулась про себя, жалея упущенный момент, а затем чертыхнулась повторно, запрещая себе о чем-то либо сожалеть. Айрторна рассмеялся и подставил ей свой локоть. «Держись ты уже!» Правильнее было бы отказаться. Теперь чем меньше касаний, тем лучше. Но она не смогла победить искушение оказаться к нему ближе хотя бы на такое короткое время, как то, что требовалось на дорогу до общежития. «Спасибо», – прошептала Линетта, положив ладонь на его рукав и чуть сжав замерзшие пальцы. Он улыбнулся. «Без проблем».